Глава 13. Ночной ястреб. Кален, не осознавая этого, шагнул назад. Он утратил чувство реальности и не мог отличить сон от яви. Фигура сняла шляпу, слегка поклонилась, улыбнулась и заговорила тихим голосом. "Представляйся вновь. Ночной ястреб Дэн Смит". Ночной ястреб одно из кодовых имён посторонних из цирка Бегиневичной ночи. о которых говорили справедливости висельник, Колейн осознал своё положение. Он вспомнил свой кошмар и с любопытством спросил: "Вы можете управлять с нами? Это вынасла ли на меня кошмар?" Ночной ястреб Дэн Смит снова надел чёрную шляпу, скрывая немного длинные волосы. Голдиннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн В мрачном, и тёмном коридоре его голос звучал тихо и спокойно. Казалось, Дэн Смит не хотел беспокоить счастливые иные других людей. Эмоции и желания, подавляемые во время бодрствования, во сне усиливаются и могут вызвать замешательство, казаться нелепыми или сумасшедшими. Так можно узнать правду, хотя она и скрывается под поверхностью. Но для такого опытного человека, как я, всё достаточно очевидно. Поэтому я скорее поверuspящему, чем бодрствующему человеку. Ведь обычный человек не может управлять тем, что видит во сне. Если мне приснится земля, то дан Смит тоже видит её. Колин был поражён и напуган, но скоро он обратил внимание на одностранность. Колин вспомнил, что во сне мыслил весьма здраво, будто знал, что можно говорить, а что нет. Проще говоря, это было совсем не похоже на сон. Следовательно, Смит видел только то, что хотел ему показать? Мысли забегали в его голове, и внезапно на него снизошло озарение. При инощстве переселения, например, моя душа отличается от душ жителей этого мира или влияние ритуала изменения удачи. Мистер Смит, так вы убедили, что я потерял память? Тщательно выбирая слова, спросил Клейн. Дэн Смит ничего не ответил, а вместо этого уставился на Клейна. Вас действительно не удивил такой ход событий? Я встречал многих людей, которые никак не верили в силы подстороннего. Они скорее предпочитали верить, что до сих пор пребывают во сне. Клейн сдал коротко. Хм. Может быть, они удивлён происходящим, потому что молился надеясь на помощь высших сил. Интересная логика. Может быть, не только удача помогла вам выжить. Данн сулыбко кивнул. Могу подтвердить, что вы утратили часть воспоминаний, особенно ту часть, которая касалась инцидента. Значит, я нагупо эти к себе. Клейн испустил вздох облегчения. Данн вложил руку в карман и пошёл к Клейну. Внезапно в коридоре повисла тишина. Нет, придётся пройти со мной и поговорить с экспертом, вежливо и с улыбкой ответил офицер Смит. Почему? выпалил Клейн, затем поспешно добавил. Неужели не верите в свои силы? Шутите? А если эксперт владеет гипнозом, читает мысли или обладает другими похожими способностями? Он может узнать мой самый большой секрет. Результат будет чудовищным. Я достаточно скромён, но уверен в своих способностях. Хладнокровно ответил Данн. А подтвердить информацию никогда не повредит. К тому же, её методы отличаются от моих, и она может помочь восстановить утраченные воспоминания. Не дожидаясь ответа Клейна, он продолжил свою негромкую речь. Ведь вы наш главный ключ к местонахождению дневника Антигонов. Что? Клейн пребывал в замешательстве. Данзамир напротив, его серые глаза вонзились в глаза Клейна. Мы не смогли найти дневник в четвёртой эпохе, обоскали весь дом, но так они нашли его. "Велш погиб? На я тоже а вы единственный выживший. Хорошо. Колейн на секунду замолк, и глубоко вздохнул. Внек пропал. Весьма неожиданно. А я даже не думал о его местонахождении. Данс слегка внул, прошёл мимо и продолжил разговор. Запреть доверь, и поедем в поместье Велша, эксперт ждёт." Колейн молча вздохнул. Его сердце бешено колотилось. Он чувствовал себя неловко. Он бы хотел отказаться или даже сбежать, но понимал, что после произошедшего во сне Дэн Смит определённо повысит свою бдительность. А учитывая разницу между обычным человеком и потусторонним, у него почти не было шансов на успешный побег. У него должен быть пистолет, и он явно умеет стрелять. Кален решил не сопротивляться. Хорошо. Сейчас я могу только реагировать на происходящее. Может быть, поможет опыт из моих сновидений. Идём. произнёс Дэн неторопным голосом. Клейн развернулся и прошёл два шага, затем внезапно остановился. Мистер Смит, я я хотел бы посетить туалет. Я, собственно, туда и направлялся. Дэн даже не подумывал задерживать Клейна, а вместо этого значительно посмотрел на него. Без проблем. Но поверьте, ночью я сильнее, чем вы можете себе представить. Ночью. Клейн повторил про себя: Он больше не предпринимал необдуманных действий. После того, как справился с переполненным мочевым пузырём и желая немного остыть, Колин омылся холодной водой. Переодевшись и закрыв дверь, Колин спустился по лестнице вслед за Даном, и они шли к выходу из дома. В тишине вопрос Дана Смита прозвучал очень неожиданно. Почему во сне вы с Невой хотели сбежать? Чего вы боитесь? Колин быстро обдумал свой ответ. Я не помню, что происходило у Уэлша. Не помню, был ли причастен к их смерти Я боюсь, что найдут доказательства. Я не хочу рисковать. Лучше сбежать на южный континент и начать жизнь заново. Если бы я был на вашем месте, поступил бы точно так же. Дэн распахнул входную дверь, холодный ветер средины ночи быстро прогнал тепло здания. Он не волновался побеги Клейна и первым забрался в карету. Это была та же карета, которую Клейн видел во сне. Такая же четырёхколёсная, запряжённая одной лошадью, с местом для кучера и эмблемой полиции. Калейн последовал за доном и обнаружил толстый ковёр на полу, а внутри царила атмосфера спокойствия. Он попытался найти подходящую тему для разговора и выудить больше информации. Мистер Смит, если, скажем, эксперт докажет, что я действительно потерял память, что я жертва, а не преступник, оставят ли меня в покое? Теоретически да. Мы попробуем найти дневник другими методами. Пока он существует, его можно найти. На передатём мы должно убедиться, что вы не прокляты, на вас нет меток злых духов, и вы не повреждены умом. Затем вы сможете наслаждаться жизнью. Облегнул Фред Смит. Это была довольно необычная улыбка. Клейн внимательно наблюдал, он не мог позволить себе расслабиться. Теоретически. Да, теоретически. В этой области всегда найдутся вещи искажённые, невероятные и противоречащие здравому смыслу. Дэн посмотрел Клейну в глаза. Иногда мы просто не можем определить начало или конец инцидентов. Например, Колен был немного потрясён. По пустой улице карета двигалась очень быстро. Дэн достал трубку и глубоко затянулся. Когда мы думали, что всё завершилось и пришло в норму, снова начались пугающие ненормальные события. Несколько лет назад мы вели дело одного культа. А культистов заставляли верующих совершать самоубийства во славу злых богов. А они выбрали прихожанина на Но инстинкт самосохранения взял верх над глупостью, дурацкими убеждениями и наркотиками. Он тайно бежал в полицейский участок и сдался властям. Дело передали нам. Оно показалось простым, ведь в культе не было посторонних. Злые боги выдуманы лидерами культа, чтобы завладеть деньгами и получить удовольствие. Позор для человечества. Мы послали всего двух человек и разобрались со всем с помощью полиции. Не сбежал никто. Потом проверили, что сдавший всех не имеет отметок злых духов, проклятий и психологически здоров. У него нет расдвоения личности, ничего необычного. Этот человек занял высокую должность, женился на хорошей девушке, родила ему двух детей мальчика и девочку. Казалось, воспоминания больше не преследуют его, и ужасы и кровь прошлого исчезли полностью. Я тут дэнулобнулсы засмеялся. В марте этого года, несмотря на хорошее финансовое положение, счастливую семейную жизнь, и хороших детей, он погиб, повесился в собственном офисе. На лицо Дана упал цвет красный лоны. Его сама осуждающая улыбка заставила Клейна вздрогнуть. Повесился. Клейн тихо вздохнул. Он представил свою собственную смерть. Если избежать это временно, если способ решить эту проблему может быть стать лучшеным. Внутри кареты повисла тишина, а в голове Клейна начали роиться мысли. В этой неописуемой тишине карета двигалась по улицам города. Она быстро ехала сквозь Тенгон. Как только Клейн набрался смелости попросить совета у Смита, карета остановилась. "Мистер Смит, мы прибыли к дому мистера Макговерна", раздался голос кучера. "Давайте выйдем". Тенн поправил штормовку. "О, позволь подопродить заранее". Официальная лещина нашего эксперта это самый известный духовный медиум в провинции Ава. Колену успокоился, если вопростом спросил. Она на самом деле, дэн наполовину развернулся, его глаза были серыми и глубокими. Истинный духовный медиум.